Сеть трансляторов позволит мне держать постоянную связь с боевым кораблем, чтобы если что прийти на помощь. Да я даже дистанционно с планеты смогу управлять им и вести бой, если того обнаружат и атакуют. Но сейчас не об этом. Сможем мы так прожить на планете и не попасться? Да, сможем. Вот я и поискал. Курортная планета, какого государства нам подходит, и нашел такую. Конфедерация Дейнус, месяц лета, как раз часть пути пролетим до нужного государства, гражданином которого я планирую стать. Навигационные карты этой конфедерации у меня есть, а вот дальше нет. На месте и приобрету необходимое на будущее. Два с половиной года спустя. Курортная планета Селен. Конфедерация Дейнус. Территория детского частного пансионата. Местонахождение в 40 километрах от ближайшего крупного города. Вечер. Посмотрев на часы на рабочем столе сети, я снова вздохнул и побарабанил пальцами по обшивке панели управления довольно дорогого глайдера, купленного мной год назад. Вообще, я предпочитаю больше военную технику, поэтому, если что, и приобретаю то, что полезное, и может пригодиться в нужный момент, но тут чисто гражданская машинка. В данный момент я ожидал Таю из детского садика. Прилетел раньше, по времени не угадал, и вот теперь ожидать еще полчаса. Вообще я стараюсь к ребенку чужих не подпускать, но уж больно рекомендации у этого садика, названного почему-то пансионатом, отличные, не лезут они в дела клиентов. Поэтому я надеялся, те не будут делать проверку крови у девочки. В остальном-то от других детей ничем не отличалась. На этой планете мы чуть больше двух лет, и больше двух месяцев на одном месте не живем. То мы в тропиках, в бунгало отдыхаем на шикарном океанском берегу, то мы в заснеженных горах, катаемся на лыжах или досках, но ну, это я, у Таи Санки были, то в городах по музеям ходим или отдыхаем дикарями на реках или других местах то есть опыта жизни в разных местах набралось изрядного. Но все же тропики на океанском берегу нравились обоим почему-то больше всего. Девочка росла, болтушкой оказалась, но, надеюсь, с возрастом это пройдет. Нигде я не регистрировался, и мы с Таей все это время жили по факту инкогнито. У нас на планете челнок диверсантов укрыт, на нем прилетели, на нем раз в полгода летаем проверить Дон, пять раз уже были. Тот в десяти системах от нашей укрыт был. Пока за все это время ни разу не обнаружили. Хотя Дон за эти два года засек в той системе более 3000 судов или боевых кораблей. Или пролетали, или еще что. Но мой крейсер там не обнаружили. И да, на челноке лететь через 10 систем долго. А время тратить не хочется. Поэтому у меня в соседней системе укрыт курьер. Да, обычный. Челнок с трудом но в трюм его входит, хотя створки уже не закрываются, корма торчит. И на курьере так летаем к крейсеру. Если что, и курьер случайно найдут, то память его из скина обнулена, чтобы не вычислить было маршрут до Дона. Стоит отметить, что если бы Дон обнаружили, очень не хочется, конечно же, ну а вдруг, то я подстраховался. В свой ремонтник перегрузил самое ценное, деньги, металл в слитках, включая того, что у Банка Содружества украден был. Даже один малыш на борту имелся с солидными запасами боеприпасов. И все это я спустил на планету в той системе, укрыв в расселине, где и провел консервацию судна. Поднять обратно нетрудно. Таким образом, я решил проблему возможных потерь, если обнаружат Дон. То есть потеряю не все. На борту ремонтника было ценности на 200 миллионов общим числом. Я распродал большую часть того, что приготовил к продаже, и вот теперь имею средства для жизни, и неплохие, надо сказать. Да, моего «Феникса» тоже можно найти, я это признаю. Теми же шахтерскими сканерами. Они обнаружат металл и поймут, что там укрыто какое-то судно. Вот только чтобы добраться до планеты и просканировать, нужно пройти через Дона, что висел на ее орбите. А это ой как непросто. Да даже как-то смогли пройти к нему, например, летели на бреющем по планете, то есть еще одна степень защиты. У судна в режиме ожидания укрыт забияка. У того реактор, автономно три года может действовать, две трети срока прошли, но он еще активен и очень опасен. Сбить малое судно сможет легко, нужное вооружение имеется. Да и десант серьезно потрепать может, хотя бы попытаться. Я отслеживаю информацию по Федерации Ковен. Именно ее гражданином я и хотел стать. Военные и государственные службы там уже три года активно переходили на 13-е поколение. Значит, 11-е в скором времени станет легальным и можно будет лететь к границам этого государства. Однако пока мне тут на планете нравилось, как, впрочем, и Тай. Между прочим, та уже полтора месяца в этом пансионе. Я утром ее привожу, Вечером забираю, и та активно общается со сверстниками. Интересно слушать ее похождения в этом заведении. Однако все когда-нибудь заканчивается, пора менять обстановку. Сегодня у Таи тут последний день, и мы улетаем на другой континент. О да, в те самые тропики и теплые воды океана. Там очередной курортный сезон начинается. А тут средняя полоса, со снегом, как в России, где я ранее жил. Может, из-за этого и решил тут пожить, вспомнить прошлое. Видимо, ностальгия разыгралась. Время подошло, поэтому, покинув глайдер вместе с отцами или матерями других детей, и слуги приезжали, пансион-то очень дорогой, даже некоторые телохранители использовали, я подошел к выходу. И вот из дверей хлынул поток детей. Я вытянул шею, выискивая свою, Тут или белокурую головку, или утепленную красную шапочку, в которой та была утром. Шапочка на месте. Подхватив девчушку на руки, я понес ту к глайдеру, пока та шептала мне на ухо последние новости. Остальные дети с завистью наблюдали за нами. Та я это видела и задирала нос. Воспитывали тут детей довольно строго, поэтому на руки брать считалось неприличным, вели за руки. Одна Таисия у меня особенная, посматривала на всех свысока, в прямом и переносном смысле. А мне на правила, особенно приличие было всегда плевать. Делал, что хотел, и буду делать. Усадив девочку в детское кресло с усиленными ремнями, да так, чтобы та распутать их не могла, и покинуть кресло, как раньше та делала, чтобы ко мне на колени перебраться, пока я их не купил, и вот так общаясь, мы полетели дальше. Только сейчас я той сообщил, куда мы направляемся. Все вещи уже были в багажном отсеке. Сказал бы раньше, та бы уже всем растрепала в пансионате. Маленькая, что такое секреты, еще не понимает. Я уже научился с этим бороться, выдавая информацию чисто дозированно. Зато был в курсе всего происходящего в самом пансионате. Лететь долго, та и поспать успеет, глайдер на автопилоте, курс проложен. В одном месте есть горная гряда, вернее, ее верхушка в виде тысяч тропических островов. И у нас там было свое место. Прилетим, поставим палатку и будем жить. Месяц, не больше. Все же ребенку требовалось общение с другими детьми. Сейчас это особенно заметно. Вскоре я ту уложил на кресле и накрыл одеялом. Обувь снял, и девочка уснула, а я продолжил размышлять. Сон особо не шел, хотя пилотское кресло я сложил в виде койки. Темнеть уже начало, мы навстречу ночи летели, и будем на месте ближе к вечеру следующего дня. Лететь долго, нужная цепь островов находилась с другой стороны планеты. Эти два года я тут не только отдыхал, растил Таисию или устраивал частые курортные романы. Нет, я и учился еще. На этой планете был черный рынок, и я на него все же вышел. Покупал базы знаний. Купил комплекты пилота малого и среднего корабля по технике десятого поколения. Переплатил втрое, но главное на руках имею то, что хотел. Боевые купил, того штурмовика. Причем заказал, и мне привезли капсулу виртуального боевого тренажера одиннадцатого поколения. И теперь, наконец, нормально и полноценно тренировался. Она у меня в багажном отсеке глайдера стоит, рядом с обучающей капсулой десятого поколения. И там же тяжелый бронескафандр со всеми оружейными и защитными модулями. Вот он восьмого поколения. Ну и одиночный Забияка. Как же без него? также была няня, уборщик, ремонтник, охранник и стюарт. Наши слуги, что и занимаются защитой и бытом. Глайдер относился к классу больших, И имел небольшую кабину, как раз на двоих-троих, и обширный трюм, куда хоть и с трудом, но вместилось все, что нам нужно для отдыха и жизни. Так вот, по поводу черного рынка на планете. Общение с контрабандистами дало мне возможность понять, как легко и безопасно попасть в нужную федерацию. Я тоже так смогу, даже на Доне. Там я смогу зарегистрировать его как свое частное судно. Шестого поколения. Там даже военное оборудование и вооружение. Вооружением не считается. Зарегистрирую без проблем, и разоружать не придется. Законы Федерации я уже изучил. Купил нужную юридическую базу. Нормально, страна меня устраивает. По поводу же изучения баз. Инженера я закончил, и чтобы не потерять знания, время от времени проводил тренировки. Да, я для этого купил вместе с боевым тренажером виртуальный десятого поколения, в котором были программы для инженерной деятельности. Капсула сейчас на борту Дона, она мне вот уж как полгода не нужна, но отвез на крейсер месяц назад. Знания усвоились, сели как нужно и теперь не затеряются, закреплены. Потом я изучил знания пилотов, обоих, и тоже освоил в той же капсуле, что и инженер, там пилотские программы тоже были. А вот штурмовика пока учу. Все базы уже в четвертом ранге, закрепляю в тренажере. От того с капсулой и не расстаюсь. Прибуду в федерацию, сразу после получения гражданства в сертификационный центр направлюсь. Но ну и дальше дела решать. Добрались до островка мы хорошо, удачно. Он был не занят и пуст. Правда, мусора волны на берег накидали немало. Отправив уборщика его убирать и чистить, чтобы все вокруг радовало глаз, сам командовал ремонтником, тот ставил палатку и готовил походный дом к заселению. В общем, привычная рутина, которую я провожу не в первый раз. Боевик зарылся в песок, только сенсоры торчали замаскированные под пенек пальмы. Все как всегда. Глайдер убрал на другую сторону острова, там коса, и не видать его за пальмами. Сам островок 300 на 600 метров, плюс километровая песчаная коса, что далеко уходила в море. В начале косы на опушке рощи из пальм и стоял глайдер. А с другой стороны рощи, на пляже небольшой лагуны, уже и наш временный дом. Таю я пораньше разбудил, все же смена часового пояса, а то ночью бодрствовать будет, а днем спать. И пока я хозяйственными делами занимался, так голышом с визгом носилась по мелководью лагуны, брызгаясь и падая, радостно хохоча, однако веселилась-то от души. Иногда завидно, мне уже таким никогда не быть. Все же есть в детстве своя прелесть. И дальше начался отдых. Я катался на доске по волнам. Это и была одна из причин возвращения сюда. Нравилось мне это дело. Тая лепила песчаные замки да и вообще отдыхала. Дроид няня имел множество программ и знал, как увлечь детей и играть с ними, чтобы тем не было скучно. Иногда я заменяю няню, и мы проводим вместе время. По три 4 часа в день точно. Вроде отдых шел, все как всегда. И в очередной такой день я дремал в гамаке в тени пальм. Тая ловила пичугу по кустам, няня за ней бегала, пытаясь остановить, Когда вдруг крик девочки привлек мое внимание, я сразу подорвался с места, думал, что случилось с ней, хотя няня не доложила об этом, а она должна, но причина, почему девочка была взволнована, была не в этом. В небе, оставляя столб черного дыма, падал в океан какой-то аппарат. Да, похоже, что-то случилось. Может, катушка реверса на двигателе взорвалась, и полет превратился в неуправляемый, а тут еще и пожар. Вполне возможно. Однако я оставил мысли при себе, когда увидел падение с черным дымом еще трех аппаратов. Что за хрень? Вырвалось у меня, а дроиды уже сворачивали лагерь и относили вещи к глайдеру. Последний я мысленно перегнал к месту нашей стоянки. Мы тут от цивилизации всего на три недели оторваны были. Неужели война? Неделю назад я выходил в сеть, искал некоторую информацию, Новости просмотрел. Никаких сообщений о войне не было. Может, какие бандиты или террористы? Патрульные контрабандистов берут. Жестко берут, но такое возможно. Однако поостеречься все же нужно. Так что я занялся сворачиванием лагеря, заодно проверил связь. А вот это плохо. Нет связи. Явно глушилка работает. Мощная. И тут с орбиты стала падать половинка крейсера. «Нет, все-таки не контрабандисты. Похоже, война. И, похоже, я снова в эпицентре. И что печально, не один, а с малой крохой. И челнок наш укрыт в горах, а те с другой стороны планеты. Вылететь лучше немедленно, больше шансов долететь и потом свалить с планеты. А интересно, кто с конфедерацией рубится?» Посмотрев на падающий обломок и прикинув, где тот упадет, Я правильно рассчитывал высоту волн, что скоро обрушится на островок, заспешил со сборами. Точно валить надо. Еле успели. Когда мы уже поднимались, на островок с ревом неслась волна. Конечно, частично та Амель и Рифа разбилась, но все равно накрыла сам остров. А мы полетели прочь, набирая скорость. Подниматься я не стал. 200 метров хватит. Эта высота и от волн спасет и фактически на бреющем лечу, трудно сбить будет. Также я летел на максимальной скорости, что мог выдавать этот аппарат, на 1200 км в час. Наверное, я впервые порадовался, что у меня именно гражданский аппарат. Военные не такие скоростные, хотя и куда более надежные. Таисия, которая прилипла к окну, встала на колени на кресле, с интересом наблюдала за падающими обломками, задавая мне бесчисленное множество вопросов, на которые я старался отвечать правильно. Меньше сбитых не становилось. Похоже, на орбите шло настоящее рубилово. Оглушилка мощная. Не знаю, каково поколение, но точно не восьмое. Иначе я бы пробился с помощью ретрансляторов через действие этого прибора и связался с курьером. А тут глухо. Так что от девятого и выше. Это вводило в сомнение, или военные, которые наверху воюют, из центральных миров, или используют оборудование, купленное у контрабандистов, как я обычно это делал. Дорого, но действенно. Интересно, что тут нужно центральникам? Помнится, до границ центральных миров нужно пролететь еще три государства, и следующее уже то, которое считается в составе центральных миров. А вот за ним... Как раз именно то государство, что мне нужно. Федерация Ковен. Два месяца полета, и все необходимые карты я уже приобрел, пусть и инкогнито. Они уже на борту Дона, залиты на навигационный скин, и тот их освоил. Девочка, оторвавшись от окна, где плющила нос, чтобы хоть что-то рассмотреть, забавно потерла его и спросила, тыкая пальцем в небо. — Плохо? — Да, Таисия, это очень плохо. — Почему? — Люди гибнут, и много, — вздохнул я. — Война — это всегда плохо, и страдают в основном простые люди. Продолжая управлять глайдером, внимательно поглядывая по сторонам, я пояснял, что такое война и как это плохо. Та покивала и вернулась к наблюдению. А сражение, видимо, не ослабевало, падающих обломков не становилось меньше. Пару раз я заметил вспышки на орбите. Такие яркие могли вызвать только взорвавшиеся корабли, обычно от реакторов, когда те детонировали. Хотя бывало и арсеналы также рвались. Как видите, тут две причины, когда судно или корабль так взрываются. Еще бывает, груз может рвануть, но это уж совсем редкость. И смотря какой груз. А тут настоящее сражение идет, и связь не работает. «Поди пойми, кто это шалит». С трудом увернувшись от флайера, тот экстренно взлетал с очередного островка, не обращая внимания на препятствия, мысленно выматерил пилота. «Был бы у меня боевой аппарат, обязательно в этого урода всадил пару снарядов, чтобы вниз рухнул. Но чего нет, того нет». Увернулся и дальше полетел. При этом я не оставлял попытки пробиться через оборудование связи и выйти на эскин курьера. Надеюсь, все же мне это удастся. Но чего нет, того нет. Может, ретрансляторы уничтожили? Да нет, я в этом сильно сомневаюсь. Они хорошо укрыты и замаскированы. Таисии надоело у окна стоять, и та, сев, стала на экране визора смотреть запись детского фильма. Я же был насторожен и продолжал поглядывать по сторонам, Поэтому, когда в разных местах появилось два десятка истребителей, от греха подальше стал сбрасывать скорость. И хрустя ломаемым кустарником, благо попался очередной остров, посадил глайдер во враге достаточно глубоком, чтобы верхушка нашего атмосферного аппарата не торчала. Дальше, схватив вахапку тай, я выскочил из аппарата. За мной последовали дроиды, и мы отбежали в сторону где и затаились под деревьями. Обычно так истребители отправляли зачищать уже разведанные с орбиты цели, а я летел очень быстро, точно засекли. Тем более эти машинки редкого типа космос-атмосфера и вполне способны работать в обеих средах. Мои предположения подтвердились. Истребители поодиночке стали гонять множество аппаратов, что висели в воздухе, а там их были сотни, только то, что было видно визуально. Ракеты летели во все стороны, и огненные комки сбитых аппаратов посылались вниз. Все же хорошо, что мы успели достигнуть этого крупного острова, именно острова, континентом его не назвать даже с большой натяжкой. Удалились мы от аппарата на полкилометра, неплохо скрывавшись в лесу. Видя, что нападающие на нас не обращают внимания, видимо, на потом оставили, я снова отправил дроидов к глайдеру И те в три захода перенесли остальные наши вещи, а не только самое важное и необходимое. Даже отсоединили, извлекли и доставили тренажерную капсулу, включая и обучающую. Боевой штурмовой скафандр восьмого поколения, что стоял неподалеку, пока был неактивен, хотя встроенный реактор запущен. Я решил сразу в него не залезать. Не хочу Таю пугать. Вон как ко мне жмется. Забияка... Если будут какие проблемы, предупредит, успею облачиться». И тот предупредил. Один из истребителей спикировал, и, сделав несколько выстрелов, видимо, ракета растратил уже, улетел искать других жертв. Этих выстрелов тоже хватило. Наш глайдер превратился в пылающую развалину. «Значит, я прав. На орбите отслеживали все летающее на планете, включая то, куда такие аппараты сели». Тут явно тщательно с педантичностью выбивалось все, что способно летать. А вот на людей не обращали внимания. Мы с Тай и Забиякой от нашего лагеря отбежали, но на груду вещей, скрытую верхушками деревьев, никто из захватчиков внимания не обратил. То, что тут победили те, кто атаковал оборону планеты, уже не вызывало никаких сомнений. Хотя это было не так и сложно. Курортная, тут особых оборонных мощностей нет, Центр территории конфедерации, далеко от границ. Странно все это. Надо бы местных найти, да расспросить, может, что подскажут. А пока же, подминая разную листву, я вместе с Забиякой возвращался к лагерю. Двигаться в бронескафе было удобно и вполне комфортно. Долгие тренировки в боевом тренажере позволили мне уверенно владеть таким сложным и дорогим имуществом, как боевой штурмовой бронескаф, восьмого поколения. И да, Таю я не бросил. Броня сегментная подстраивается под очередного пользователя. Тот же ведь может быть маленьким, высоким, толстым, с брюхом. Поди подбери такому скав. Поэтому они сами подгоняются под очередного пользователя. Этот был подогнан под меня. Однако Таисия, я же не мог ее без защиты оставить. Как я сделал? Тая обняла меня в районе корпуса, обхватив руками и ногами, а скафандр подсогнался так, будто я имел довольно большой живот. Конечно же, та долго так провисеть не могла. Руки-ноги устанут. Поэтому, войдя в управление скафом, я ей под попу сделал подставку вроде стульчика, и та теперь сидела на нем. Одно лишь я понял, так я жизнь ей сохраню. Только мои боевые возможности снизились процентов на 30, не меньше поэтому так прятать ее можно, но не в случае, где предстоит серьезно рубилово. И возможности скафа мне понадобятся на все сто. А вот как сейчас, в ожидании обстрела или бомбардировки, такая защита может показать себя очень неплохо. Этот скаф еще попробуй расковыряй». Истребитель улетел, а мы неспешно подошли к груди вещей. Сканеры Забияки показывали, что вблизи никого. Мы высадились в диких непролазных джунглях. Поселения рядом нет. Это плохо. Мне нужен транспорт. До сих пор неизвестный противник явно уничтожает высотные транспорты, глайдеры и флайеры, а на платформы, возможно, не обращает внимания. Средняя платформа мне бы пригодилась. Все добро в нее точно уйдет и место останется. Значит, нужно найти, где такие платформы имеются. Угнать отобрать, купить, любое действие из этого списка. Возвращаюсь, гружу добро и улетаю. Заодно узнаю, что вообще происходит. Должен же кто-то в курсе быть. Один я в неведении. Отдохнул, называется. Да и вообще, как это все не вовремя. Бежать с планеты нужно, но рано. В Федерации Ковен еще не дали добро на открытие продаж оборудования и техники 11-го поколения. «Может перебраться в следующее государство и там найти, где жить, и вот так прекрасно отдыхать?» «Поглядим, по сути дела». Тай сразу покинула нутро скафа, ну и я следом. Причем не стал его закрывать, и тот стоял в раскрытом виде, чтобы можно было быстро оказаться внутри. Девочка убежала ловить бабочек, а я облокотился бок обучающей капсулы и задумался. Ситуация, конечно же, мне не нравится. Вообще все попахивает бредом. Раз и сражение на орбите, без предпосылок и всего такого. Ведь если война могла быть, то задолго начались бы приготовления и все такое, те же дискуссии в новостях, а тут ничего, глухо, вообще никаких поминаний. Значит, нападение для местных жителей было таким же неожиданным, как и для меня. Это пока только предположение. Узнаю точно, когда встречусь с аборигенами. А пока нужно готовиться к выходу и поесть в конце-то концов. У нас уже ужин по расписанию. Стюарт уже приготовил ужин, на плитке сварил кашу. Вкусную, на молоке, да с маслом. Так что я с удовольствием поел, наблюдая, как Тая с ненавистью пережевывает ненавистную кашу. А есть-то хотелось. Потом я ее успокоил. Свежее яблоко дал в которой та впилась с завидным удовольствием. А дальше я поступил куда проще. Оставил девочку в лагере, уложив ее спать. Забияка и остальные дроиды проследят, чтобы с той было все в порядке. Я даже несколько дней могу отсутствовать, это на ней не скажется. Ну, кроме того, что одна будет. Однако такое с ней бывало. Да и няня вполне собеседника заменяет. У той целая энциклопедия была. На любой вопрос ответит. Почти. Иногда непосредственные вопросы Таисия ставили в тупик даже меня. Приходилось долго копаться в сети и искать ответы. В последнее время я таким образом получил довольно много разнообразных знаний и информации. Убедившись, что Тай уснула, это у нас ритуал, я стараюсь всегда укладывать ее сам и дождаться, когда та уснет. Естественно, это начало происходить тут, на планете, когда мы расслабились и спокойно жили, занимаясь своими заботами и делами. Так вот та уснула, я забрался в Скаф и, осторожно на цыпочках, покинув лагерь, побежал прочь, на ходу с наплечного блока, выпустив в воздух трех маленьких разведывательных дроидов, что полетели в три стороны, набирая высоту и скорость. Управлять ими трудно благодаря импланту управления. Глушилка тут не мешала. Правда, дальность действия импланта — два километра, но я и не собирался отправлять дроидов за границы его работы. Мне нужно знать, где поблизости любое местное поселение. А то при посадке... Я как-то на это не обратил внимания. А карты планеты, включая все местоположения поселений и городов, остались в компе глайдера. А тот вдали до сих пор дымил пачкая небо. Кстати, этих дымов мои дроиды, поднявшись над деревьями, вокруг с два десятка. Я же направился в ту сторону, где дымило гуще, и было явно несколько столбов. Это был намек. В остальных местах были одиночные пожары. Видимо, это и есть поселение, и на его стоянках с воздуха расстреляли летающую атмосферную технику. Уж я надеюсь, что не всю. Подумав, я ускорил движение и побежал, развив скорость километров семьдесят в час, что экзоскелет и сервоприводы, усилители скафа, помогли мне сделать. И то, что лес вокруг, мне не мешало. Главное, в деревья не врезаться, а вся мелочь, включая лианы, я на них просто не обращал внимания, прокладывая длинную и ровную просеку. Конечно, ботинки тонули в мягкой почве, почти по щиколотку, но на скорости передвижения это все равно не сказалось. Уже за два километра до поселения, а это все же было оно, мои дроиды показали картинку и, летая над ним, проверили строение и стоянки на предмет ценного. Здесь неизвестные поработали не менее тщательно, уничтожили вообще все летающее, включая платформы, их три было в поселении, две малых и одна средняя и все три дымили расстрелянные. Два челнока и шесть глайдеров тоже расстреляли, а вот морские суда не тронули. К слову, глайдер свой я посадил в километрах в двадцати от побережья острова. 25 сейчас пробежал, и вот подхожу к поселению, что находилось на берегу. Тут русло было, в море та впадала, и в русле стоянка разных судов, в основном рыболовецких, Деревушка, видимо, тоже кормилась с этого, поставляя добычу в поселение в глубине острова. На этой планете почти во всех населенных пунктах были разные достопримечательности, места отдыха, отели и все такое для досуга туристов. Это поселение – редкое исключение, чисто для местных жителей. Вот сейчас и пообщаемся. При сближении я обнаружил, что часть местных собирается покидать поселение. Видать, в леса решив уйти переждать, пока все, что происходит вокруг, не прекратится. Причем среди их транспорта хватало разных платформ, значит, неизвестные не все уничтожили, и это хорошо. Выкрасть одного мужичка удалось легко, после чего допросил. Тот, испуганно глядя на массивную фигуру в скафе и слыша глухой бесстрастный механический голос из динамика, трясся с каждой минутой все сильнее. Однако все же на вопросы отвечал быстро и полно, что меня вполне устраивало. Короче, местные сами в непонятках, что происходит. Войны объявлено не было, никаких предупреждений. Но вдруг пропала связь, начали сыпаться сбитые с орбиты, и все то же самое, что и со мной происходило. Разве что по их поселению работало два истребителя. Однако было еще кое-что. У поселения совершила посадку спас капсула с патрульного крейсера, и члены его команды, что там сидели, сам корабль уничтожен, не столько прояснили, чем больше запутали ситуацию. С их слов, в разное время в систему вошло до пяти десятков разных судов, от грузовозов до частных яхт. И вот в одно мгновение они атаковали разом. Пять грузовозов оказались переделанными авианосцами, и те достаточно быстро зачистили орбиту, оборона тут слабенькая, и особого труда противнику достигнуть успеха не составило. То есть организованность на уровне лучших флотов окраинных миров. Однако техника гражданская или устаревшая военная. На работу одного из государств не похоже. Такое впечатление, что работало какое-то наемное подразделение. И все еще стоит тот же вопрос. Что вообще такое происходит? Из полученной информации я лишь вычленил одно. Кто-то работает частным образом, но зачем и для чего — непонятно. Единственная версия, которая мне приходит на ум — заложники. Целая планета заложников, да и сама та представляет огромную ценность. С таким захватом можно что угодно выторговать. Лишь одно печально — Любой спец знает, для заложников всегда все плохо заканчивается. Валить нужно с планеты, и это стало ясно еще больше. И что просто прекрасно, этот дживчик еще и владелец малой грузовой платформы. Неизвестные явно били по той технике, что видно, а что скрыто, ими, видимо, осталось незамеченной. Вот и у этого мужичка, та стояла в сарае. Мы поторговались, и тот продал мне ее за сто тысяч, хотя стоит она максимум пять. Мало того, что малая, так еще и третьего поколения. Тут в конфедерации максимальное поколение, что можно приобрести гражданским, тоже шестое. Мы с ним дошли до его жилья, довольно неплохо выглядевшего дома, и тот из сарая выкатил ту рухлядь, что так хотел мне продать. М да, Я думал, будет лучше. Однако ее состояние все же было удовлетворительное, и, можно сказать, летает уже хорошо. Поторговавшись, я в эту сумму включил весь наличный запас запчастей к платформе, после чего оплатил и полетел обратно к нашему лагерю. Видимо, неизвестные эту часть планеты зачистили и работали по-другой, потому как небо чистое, как от местных жителей, так и от нападающих. Пригнав платформу к лагерю, взяв под прямое управление ремонтника, а то у него нет информации по такому типу платформ, и начал ее ремонтировать, а я пока размышлял, что взять с собой, потому как все в платформу просто не влезет. Ну, обе капсулы — это понятно. Поставить стайме займут треть кузова, всех дроидов. Хм, да нет. Если так прикинуть, все входит. А по грузоподъемности, то платформа поднимет все. Поглядим, когда грузить начнем. Закончив с ремонтом и, скажем так, восстановлением этого летающего грузового антиквариата, я проверил ее, и когда тесты закончились, остался в удовлетворении от проделанной работы. Еще прослужит и не рассыплется по пути. После этого я начал загрузку, и действительно, хоть и с трудом, но вошло все. Таю я отнес в кабину и положил на диванчик. Сюда матрас поселили, постельное белье, и так, как в постели лежала. Скаф я уже снял, тут в кабине с ним не развернешься. И подняв платформу, пользуясь темнотой, полетел прочь от места стоянки. А тая так и не проснулась, ни пока ее несли, ни пока мы летели. Летал я на средней от максимальной для этой машинки скорости. Та могла развить до 100 км в час. А летели мы на 50. Когда пролетели остров, я снизился и аппарат продолжил полет в 6 метрах от верхушек волн. Все это обдуманное решение. Поверхность планеты отражает работу сканеров, и засечь те могут только то, что движется быстро. Я сомневаюсь, что и скоростную цель на 100 км в час засекут, но решил перестраховаться, поэтому и прижимался к волнам. В этом случае возможность нашего обнаружения равняется нулю. Есть еще один способ обнаружения, визуальный как это делали пилоты истребителей, работая в поселении. Что видели, то и расстреливали, пропустив несколько единиц техники. Большую часть из уцелевших аппаратов отогнали и спрятали еще до моего появления. Так как полет проходил достаточно тихо, Забияка бдит и, если что, меня предупредит, то, облокотившись от дверцу кабины платформы, она, к счастью, закрытого типа была, спокойно уснул сидя. Если впереди будет препятствие, то комп платформы тут же подменит тревогу. А так будет лететь до последнего на 6 метрах от волн или поверхности планеты, если до суши доберемся. До нужных нам горных отрогов где-то около 12 тысяч километров осталось. Треть мы на глайдере успели пролететь. Много. И если умножить это на 50 километров в час, то лететь нам еще очень долго. Почти две недели. Если так подумать, может, чуть меньше. Ладно, доберемся. Ночью, думаю, можно и побыстрее лететь. До нужных гор мы добрались за 9 дней. И все это время жители и гости на планете продолжали находиться в неведении того, что происходит. Глушилка связи продолжает работать, значит, неизвестные нападающие все еще на орбите. И что-то делают. Для чего-то же захватили планету. Пару раз я останавливался, общался с аборигенами, но так новой и свежей информации не получил. Никто ничего не знал, и, похоже, мои догадки подтверждались. Как-то больше ничего в голову не приходило. А так, добравшись до гор, мы еще сутки добирались до нужной гряды. А там дроиды разобрали насыпь, под ней была пещера, в которой и стоял челнок. Освободив так вход, я загнал в нее платформу, и перегрузил имущество в небольшой трюм челнока. Вошло все, хотя часть вещей пришлось убрать в боевой отсек, и жилых кают тут не было, боевая техника, так что распределил вещи. А платформу бросил, рухлить. И, пользуясь тем, что снаружи стояла ночь, довольно темная, так визуально легче прятаться, активировав маскировку, я вывел челнок из пещеры наружу, и стал неторопливо подниматься. Если прибавлю скорость, засекут, и маскировка не поможет. Для диверсантов уже давно разработали и опробовали свои схемы таких проникновений и отходов, все отработано и работает так, что я не собирался их нарушать. К счастью, на орбиту мы поднялись благополучно и также тихо поплюхали прочь. Подобные проникновения вообще долгое дело. Можно добираться до планеты несколько суток а то и неделю, и также отходить. Зато потом говорят, что никого не было, да пусто тут. Проникать на планеты, где охрана работает в полсилы, нетрудно. Я это пять раз делал, вон, мотаясь на дон. Но когда система и планета захвачены, и нападающие укрепляют свои позиции, они и сейчас это делали, несмотря на то, что с момента захвата прошло 11 дней, я это видел отчетливо, то тут все сложно. Летел я к границам системы осторожно, постоянно находясь в готовности что-нибудь предпринять, если нас вдруг обнаружат. Тут еще, оказывается, работала глушилка гипера. У челнока этого движка не было. Чисто каботажник, место под него не предусмотрено. Но улавливать нужное излучение тот вполне мог. Тут на борту вообще довольно много разведывательной аппаратуры. И та активно работала, отслеживая все, что происходит вокруг, и делая записи. Вот так и удалось выяснить об укреплении обороны. Минных полей на границах хватало, один поезд я раскидали, второй начали создавать. Тут в системе у нападавших на шести судах находились фабрики по изготовлению мин, к ним весь металл стаскивали, а его как раз после того захвата системы на орбите хватало. Похоже, укреплялись те всерьез и надолго. И еще я обнаружил, что оборонный пояс создавал настоящий спец. Пройти его даже на моем челноке практически невозможно. Учтено было все. Потыкавшись в трех местах, я признал бесперспективность прорыва через этот пояс обороны. По-тихому не пройти, засекут. Оборудование использовано восьмого поколения. Если прорываться, шанс уйти бы был. Если бы с той стороны немалый флот Конфедерации не окружал эту систему с курортной планетой. В общем, я стал отходить обратно в сторону планеты. Нет, я не собирался на нее спускаться. Не для того я ее покидал, чтобы возвращаться обратно. Неизвестные захватили немало судов в системе, тысячи полторы, если так прикинуть. Правда, набили в два раза больше, но это не так и важно. Я решил захватить такое судно. И использовать старый способ прорыва через глушилку. А именно, сделать оборудование для создания прокола, установить на гипердвигатель выбранного судна, разогнаться и уйти из этой системы. Судно одноразовое, не жалко. По прибытию в нужную систему бросаю его и направляюсь к курьеру. А на том уже к дону. Естественно, полечу в соседнюю систему от его места стоянки. Мало ли кто отследит такой прорыв и бегство. Про неизвестных понятно. Уж они точно засекут и наверняка попытаются до прыжка остановить. Но отправиться за мной не смогут. Они тут блокированы. А вот те, что снаружи, эти что-то засечь могут. Так что бросаю судно, меняя его на курьера, несколько микропрыжков, и я у Дона. Подхожу для швартовки. Мне там тоже время нужно, пока Феникса на планете расконсервирую, пока подниму на орбиту, на пару дней точно задержусь. И только потом полечу дальше. И да, нужно будет посетить какую планету Конфедерации и скачать новости, узнать, что все же происходило. Это террористы планету захватили или кто? Уверен, новости будут интересными. По поводу же судна... Желательно выбрать с мощными разгонными двигателями, чтобы тот как можно быстрее набрал скорость для ухода в гиперпрыжок. Взять такое судно под контроль для меня совсем даже не проблема. Напомню, я нахожусь на полностью комплектном челноке диверсантов и оборудованию, что находится на борту, раз плюнуть провести такой захват. Диверсионный комплекс захватит гражданское судно полностью за сутки а для того, чтобы им управлять, хватит и половины этого времени. Так по-тихому я и вернулся обратно, сблизившись с одной из стоянок судов, куда нападающие стаскивали трофеи. Всего их было шесть, как я видел. Медленно двигаясь, я изучил суда и поначалу остановился на курьере, но в его трюм не войдет мой челнок, а жаль. Курьер, но очень быстрый. Однако свое имущество терять я не хотел. Потом выбрал частную яхту, у которой корма была огромной, благодаря двум движкам явно среднего класса. Похоже, это то, что нужно. Пристыковавшись к шлюзу, сделал я это осторожно, сразу заразив его диверсантами, и пока те проникали дальше, и скины так и не заметили проникновения, я убедился, что работа пошла, и отправился спать. А то третьи сутки на ногах, на стимуляторах держусь. И да, запчасти для создания оборудования прокола гипера искать не нужно. Они у меня на челноке имелись. Штуки три единицы. Такого оборудования собрать можно. А пульт пилота и остальное оборудование я отключил от ручного управления. А то Тая любит нажимать на светящиеся сенсоры. Мало ли чего активирует, проснувшись, и решив поиграть, пока я сплю. Так что сейчас та ничего сделать не сможет. Хотя, дети такие, эти все могут. Поэтому приказал няне не подпускать ту к некоторому оборудованию. Проснулся я от того, что кто-то меня лупил по лицу. Дернувшись, я открыл глаза, с трудом убрав сведенные пальцы с рукоятки бластера. А Таисия, убедившись, что я проснулся, только довольно отряхнула ладони, и пригласила меня завтракать. Няня, которая у нас из-за недостатка места, и из-за стюарда была, уже все приготовила. Сев я немного очумело посмотрел на часы на рабочем столе сети. Черт, пять часов. Я проспал всего пять часов. Как-то маловато. Вернусь на дон, в капсуле полежу. Уберу вредные последствия приема стимуляторов, голова от них раскалывается. А пока завтракать, потом снова спать. Вот так пока шел завтрак, я успел поработать с аппаратурой, узнал, как проходит захват яхты. Туго проходил. Искины мощные, работы идут с задержками, но результат все равно будет один. Оборудование связи на судне сразу под контроль взяли. Так что если что искины заподозрят, отправить сигнал уже не смогут, И им остается только бороться без единого шанса на победу. Примерное время на взлом, Еще 11 часов, и судно станет полностью моим. А пока оно принадлежало неизвестным. Причем использовали те коды хозяев, видимо, выбив их у прошлых владельцев. Знали, что делали. Опытные гады. Сейчас на борту проведена полуконсервация. Один из двух реакторов заглушен. Большая часть оборудования отключена. Я же, поев и поиграв с Таисией, а это сложно, Челнок, но очень тесный. Это маленькой девочке тут свободно, а я боком в основном двигаюсь. И лег спать, попросив ту меня не будить. Мол, работал много, устал, хочу поспать. Долго буду это делать. Та пообещала. И обещание выполнила. Когда я проснулся через 11 часов по сигналу будильника, то в помещении был сумрак, и та я спала в соседнем кресле. У нас на борту сейчас по времени ночь. Сходив в санузел и умывшись трижды, чтобы прогнать сон, это откат от принимаемых стимуляторов, я все же освежился и направился в рубку узнать, как у нас дела. А дела шли отлично. Судно наше, и скины подчиняются, и уже два часа, как идет процедура запуска всех систем. Второй реактор тоже запущен, постепенно выходит на режим. Уже через четыре часа можно использовать судно вовсю. «Отличная новость!» Дистанционно активировав открытие трюма, я завёл челнок в него и заперся изнутри. После этого, собрав оборудование прокола гиперпространства, отправил ремонтника устанавливать на гипердвигатель яхты. И почти сразу вернул. Гипердвигатель нестандартный, оборудование требует доработки. Справился за час. Как раз Таисия проснулась, мы ещё вместе позавтракали, после чего я продолжил работать. Наконец судно было готово. Все так же проверено, перепроверено, протестировано и продиагностировано. Так что, управляя яхтой прямо из рубки челнока, я стронул ее с места и стал по коридору. А она не с краю парковки находилась, перегонять к выходу. А там просто дал по газам и рванул к выходу из системы. Неизвестные отреагировали быстро. Сразу отправили ко мне патрульные суда и истребители. Да было поздно. За пятнадцать минут яхта достигла нужной скорости и произошел прокол пространства. 8 секунд, и мы вышли именно там, где и нужно. Через две системы от захваченной. Почти сразу я проверил систему, к счастью, пуста, так что, покинув трюм яхты, я отправил ту в сторону планеты. Она уже отыграла свое за пару дней долетит и превратится в лепешку, рухнув на поверхность. А сам под режимом маскировки на разгонном движке отправился обратно в соседнюю систему. Ту самую, где сосредоточен флот конфедерации. Я хочу вернуть свой курьер. Тащиться 10 систем в тесном челноке у меня никакого желания нет. Хотя, скажу прямо, это вполне возможно. Горючего для этого хватит. И чего я изначально челнок использовал, а не курьер? Сейчас был бы в нужной системе и к Дону подходил. Эх! А курьер я, похоже, потерял. Я это понял, когда вошел в нужную систему и пополз к планетоиду, где тот был спрятан. А его нашли. Это действительно было так. Хорошо, я навигационный скин подтер, и там нет информации о стоянке Дона. У планетоида располагалось несколько кораблей, видимо, там был развернут один из опорных пунктов командования блокирования соседней системы с планетой. Возможно, систему специально изучали и обыскивали, мало ли террористы тут следящих средств раскидали, чтобы потом следить за военными. И вот так нашли мой курьер. Значит, все же придется на челноке лететь. Жаль, уж очень он тесный. Хочу в свою каюту на Доне. Там такая удобная кровать и бассейн есть. Надо было на яхте сразу к Дону лететь. Так нет. Пожадничал. Решил курьера не бросать. Вот и терпи теперь. Развернув челнок, я отправил его по курсу к нужной системе, настроив полет так, чтобы лететь крейсерской скоростью по маршруту, замирать, если произойдет прокол пространства, и в систему входит чужой, а как уходит... Продолжать движение. А лететь нам долго. Десять систем. Каждую пару дней пересекать. Двадцать дней. Йо. И чего же я крейсер поближе не спрятал? Все-таки надо было на яхте прыгнуть к крейсеру, но тут я затупил конкретно. Признаю. Это все откат от стимуляторов. Эти двадцать дней полета наконец закончились. Правда, хаять их не могу, не скажу, что было скучно, особенно с ребенком на борту, да и занятия я себе находил. Подключил тренажерную капсулу к энергосети челнока и, с трудом протискиваясь к ней, активно тренировался, по 6-7 часов в сутки с перерывами. Жаль, учебная капсула недоступна, так стоит, не залезешь. Так что зря время я тоже не терял, неплохо себя в порядок привел мускулатура так и перла. Однако время, наконец, прошло. И вот мы, опознавшись, приближаемся к борту дона, готовясь влететь на летную палубу. Створки уже расходились в стороны. «Дом, милый дом». Иногда, особенно в такие моменты, начинаешь понимать значение этих слов со всей отчетливостью. «Мы влетели на летную палубу, делая это на малой скорости», И я аккуратно поставил судно на опоры. Причем створки не спешили за спиной закрываться. За 20 дней полета можно продумать дальнейшие свои действия до мелочей, так что задержек не было. Я подхватив таю на руки, и мы направились в наши апартаменты, ожидая со склада дроидов прихода другой няни, которую только что активировали. Это резервная. Та, что на борту челнока находилась, освободиться не скоро а время терять я не хотел. Причина, почему няня Таисии задерживается, банальная. Проверка судна и содержимого на чужеродные предметы, маяки и диверсантов. Сомневаюсь, что они есть, но протокол безопасности значит протокол безопасности. Противодиверсионный комплекс обязан проверять такие вот возвращающиеся с дальних рейдов суда, и он этим занимается. Пока он еще закончит и все проверит, груз в том числе. И да, мы когда с борта челнока выходили, нас тоже проверили. Одежду и остальное, мало ли что подцепили. Длинными усиками детекторов дроиды по телам прошлись. Было щекотно. Таисия хихикала. А дроид взял пробы для анализа. Причина та же. Были на планете. Мало ли какие микробы привезли. Если что медицинские скин обнаружит, то экстренно в капсулу. Мы благополучно дошли до апартаментов, там я искупал Таю, сам вдоволь наплававшись и оставив ее в детской перебирать старые игрушки. Та перекладывала их, что оставить, а что уже неинтересно, а сам вернулся на летную палубу и на малом челноке, покинув борт корабля, стал спускаться вниз на планету. Система эта была пуста. Дон усилил контроль, и мощность щитов почти до предела поднял, так что это известно довольно точно. Спустившись вниз на планету, я опознался с дроидом в засаде, и в скафе, дойдя до шлюзовой, прошел процедуру в ручном режиме, и дальше пошла стандартная процедура пробуждения эскинов с запуском реактора. Убедившись, что судно просыпается, я вернулся на борт челнока, а потом и на борт дона. Феникс больше суток на режим будет выходить. Лучше наверху подожду. Успел вовремя, у таи как раз укладывание. А поужинали мы еще на борту челнока перед подходом к крейсеру, так что уложил, да и сам отправился спать. Следующие два дня шли в неспешной подготовке к отлету. Феникс я уже поднял с планеты, и тот сейчас находится на сцепке. Разгружать его от ценностей я не стал. Вдруг удирать придется. На нем и улетим. С большей частью нужного для жизни имущества и средств. И вот наступил этот день. Мы покинули укрытие. Неплохое, раз за такое время крейсер до сих пор не обнаружили. И, сделав два прыжка, обходя курортную планету с ее глушилками гиперостороной, полетел к другой планете Конфедерации. Меня все еще гложило любопытство. И да. У меня есть на борту корабельное оборудование гиперсвязи. Пять единиц собрал на корабельном кладбище. Все на складе. Но подключать их я не стал. Ведь все равно из государства в государство летим. Смысла регистрировать хотя бы одну единицу этого оборудования, очень дорогого, не видел. Все равно нужную информацию получаю. А постоянно быть в сети... Мне этого просто не нужно. Сейчас я об этом жалел. Вот, получив гражданство и официально оформив это оборудование на себя, проведя регистрацию оборудования в общей сети гиперсвязи, тогда да, тогда можно будет пользоваться. А сейчас мне нужна населенная планета именно для этого. Даже не планета, а система, где работает связь. Я оставил дом в соседней системе, слетал на челноке диверсантов к нужной, там вошел в зону связи, где зарегистрировал левый аккаунт и накачал все, что мне нужно, также благополучно вернувшись к крейсеру. Пока летел обратно, изучал полученную информацию. И да, система с населенной планетой блокирована глушилками Гипера на ее границах и усилено охранение. Боевые корабли патрулируют. Что, впрочем, не мешало мне прокрасться в систему, получить что нужно и вернуться. Челнок для диверсантов для того и создан. Теперь по той информации, что я получил. Все-таки террористы, но из соседнего государства, а не из конфедерации. Те оттуда забрали всех своих членов и их семьи, перебрались в это государство и захватили планету. Требований не выдвигают, только укрепляются и грозят уничтожить планету и жителей, если им будут мешать. Все попытки переговоров срывают. Много предположений стояло в сети, что им нужно, но в одном убеждены все. Этот клан террористов решил захватить планету и жить изолированно, обращая жителей и туристов в свою веру. Террористами это я их называю, а в сети их считают радикальными последователями своей веры. Военные конфедерации проводили два штурма системы и на границах понесли серьезные потери. Было чем их встретить. Также эти террористы пообещали распылить в атмосфере планеты смертельный газ и даже передали образец из одного баллона представителям конфедерации.